Джордж велел искать львят. Вдруг из расщелины в каменной глыбе донеслись какие-то звуки. Кен просунул туда руку, но не дотянулся. Львята сердито ворчали. Пришлось срезать длинную палку, загнутую на конце, и с ее помощью детенышей все же удалось извлечь из расщелины. Им было от силы две-три недели. Малышей отнесли в машину. Всю дорогу до лагеря два льонка покрупнее рычали и шипели, Зато третий, самый маленький, вел себя так смирно, словно ничего не произошло. И вот теперь они все трое лежали у меня на коленях, а я не могла ими налюбоваться. К моему удивлению, Патти, которая всегда очень ревниво относилась ко всем возможным соперникам, спустилась с моего плеча и легла вместе с ольвятами, предлагая им свою дружбу. С первого же дня они стали неразвучны. В начале пати превосходили размерами львята, шестилетний доман с чувством превосходства, глядел на неуклюжие шелковистые комочки, которые и ходить-то как следует не умели. Только на третий день львята стали пить разведённое сухое молоко, а до тех пор, сколько я им его не предлагала, они только морщили носик и отвечали нечто вроде: "Га, га". Как мы делали в детстве, пока они научились говорить: "Нет, спасибо". Но стоило им один раз отведать наше угощение, как у них появился неутолимый аппетит. Каждые два часа я должна была подогревать молоко и мыть резиновую трубку, которая заменяла им соску. Мы уже заказали в ближайшей лавке, до нее было около восьми километров, не только соски, но и рыбий жир, глюкозу и еще сухого молока и тут же передали СОС за 250 км в Исиола начальнику администрации района, предупреждая его, что вскоре прибудут три высокородных младенца, и нужно подготовить для них удобный деревянный дворец. Уже через несколько дней малыши освоились и стали всеобщими любимцами. Пати, их самозабвенная заботливая нянька, честно выполняла свои обязанности. Она обожала подрастающих маленьких тиранов и быстро прощала им все обиды. Все три львенка были девочки с ярко выраженной, не смотря на ранний возраст, личностью. Самая крупная относилась к сестрам снисходительно и добродушно. Мы дали ей кличку «Большая». Вторая была веселой озорницей. Она колотила лапами по бутылочке с молоком и, когда сосала, сладко жмурилась. Я назвала ее «Семь» люстика, что означает весёлая. Третья, самая маленькая, была самой отважной. Сёстры всегда посылали её на разведку, когда замечали что-нибудь подозрительное. Я назвала её Эльзой по имени одной моей знакомой, которая она мне чем-то напоминала. В естественных условиях Эльза вряд ли стала бы равной в прайде. У львицы чаще всего рождается четверо детёнышей. Один из них, как правило, умирает сразу. Другой, обычно очень слабенький, тоже вскоре погибает. Вот почему почти всегда встречаются львицы с двумя львятами. Мать воспитывает детёнышей до двухлетнего возраста. Первый год она кормит их, отрыгивая пережёванную пищу. На втором году жизни детёныши начинают участвовать в охоте. Если они ведут себя недостаточно дерзновенно, мать строго их наказывает. В этом возрасте львята сами не могут убить животное и довольствуются остатками от трапезы взрослых. А остаётся нередко одни лишь крохи, так что вид львят бывает довольно жалкий. Подчас голод берёт верх, и тогда они с риском для жизни пробуют урвать кусок у взрослых или отделяются от прайда что по-настоящему они ещё не умеют, поэтому их постигают всякие неприятности. Законы природы суровы, и львы с первых шагов проходят трудную школу. Большую часть дня наша четвёрка пати и трое львят проводимы в палатке, под моей кроватью. Видимо, там они и считали себя в полной безопасности. Может быть, это место напоминало львятам их детскую в расщелине. Они были чистоплотные от рождения и всегда успевали вовремя выбежать на песок. Только в первые дни иной раз приключалась беда, и если лужица оскверняла обитель львят, они мяукали и потешными гримасами выражали свое отвращение. Они всегда очень следили за собой, и от них не было никакого неприятного запаха, разве что иногда чуть-чуть пахло не то медом, не то рыбьим жиром. Их розовые язычки были жесткие, как наждак. Когда мы малыши немного подросли, можно было даже сквозь одежду почувствовать, как они лижут.